и у Эрика, фамилия начиналась с буквы «П» на шпалерной, нам дообъяснили. Буква «П» — второе число каждого месяца. Комиссионные магазины Ленинграда 1937-38 годов походили... На свалке дорогих старинных вещей, ковров, картин, изысканных люстр, серебра, хрусталя, мехов и одежды. На Невском проспекте у главного штаба в сером ложно-готического стиля з д а н и я под комиссионку был отведен весь первый этаж. Отстояв немалую очередь, мы с мамой сдали сохранившиеся у нас тарелки с вензелями и хрустальные бокалы. Часть вещей отнесли в скупку, где деньги выдавали сразу на руки. Так мы насобирали папе на передачу и себе на жизнь. 2 декабря, в день передачи... Поднялись в 5 я т утра, зажгли электрический свет. Проснувшиеся сестренки испуганными глазами наблюдали за тем, как мама плакала, навьючивая на меня теплый платок и заставляя надеть валенки. В то темное жгучее морозное утро я садилась в первый вышедший из парка трамвай, насильственно повзрослевший. «На шпалерной увидела шмыгавших в парадную наискосок от тюрьмы таких же, как я, людей». На лестничной площадке третьего этажа шла запись. Более д в у х человек стремились протиснуться к записывающему, волей-неволей производя шум. Заспанные жильцы дома открывали двери своих квартир, возмущенно ругаясь, гнали н е п р о ш н ы х гостей на улицу. Услышав угрозы позвать дворника и милицию, люди шли искать другую парадную, откуда их таким же образом выставляли. Отворот тюрьмы прогоняли так же, поскольку туда то и дело подкатывал черный ворон. Шпалерная пасть открывалась и заглатывала тех, кого привозили в вороне. «Мы дрогли на морозе. Наконец в в часов утра открыли двери тюрьмы. Очередь смолкла, вытянулась в цепочку. Я не сумела понять, отчего, войдя в помещение тюрьмы, вдруг лишилось сознания, то ли от самого явления тюрьмы, то ли от еще неосознанного более глубокого предчувствия». Когда моя очередь подошла, я передала в окошечко 30 рублей на папино имя, плохо представляя внутри тюремных коридоров ларек, где папа мог бы что-то прикупить. С моими знакомыми по справочному бюро мы договорились теперь встретиться в прокуратуре, чтобы добиться приема у «Позерна». Но буквально через несколько дней в газете появилась статья, клеймившая его как врага народа. Советовали идти к Заковскому, затем к Гоглидзе, но они тоже оказывались врагами. Перемалывание имен продолжалось. В приеме как таковом всем отказывали, предлагая изложить просьбы в письменном виде, и вряд ли кто-нибудь знал, куда девались заявления с мольбой «Ввиду невиновности прошу освободить моего отца, мать, мужа». Однажды, когда в приемной п р о к у р а т у р ы все сосредоточенно писали, неожиданно поднялся мужчина и стал громко и жарко говорить о том, что на наших глазах совершаются преступления в отношении старых большевиков и вообще настоящих людей, что если мы будем сидеть и ждать у моря погоды, истребят всех прочих. Один человек говорил... Остальные жадно, с испугом ему внимали. Никто его не прерывал, никто не арестовывал. Фактически, это была страстная политическая речь. И удивительное дело, она казалась необыкновенно смелой, волнующей, но преувеличенной. Ведь существующей властью считался отстрадавший свое историческое время класс рабочих и крестьян – Вред могли наносить жертве этой власти, но не она же сама своему народу. Во время посещений разного рода приемных Эрик рассказал, что учится в медицинском институте на третьем курсе, мечтает стать хирургом.